В начале жизни. Настала пора подумать о серьезном обучении мальчика Сергей Львович придавал несомненное значение проблеме воспитания, но разрешал ее несколько своеобразно. К новому поколению он применял принципы полученного им самим изысканного образования дворян Екатерининского времени. К этому присоединялся, видимо, и личный опыт светской жизни и постоянных словесных развлечений. Началами основы школы он считал знание европейских языков, особенно французского, которым владел мастерски и который так свободно подчинял игре своих каламбуров. Знание чужого языка считалось достигнутым лишь при усвоении литературных форм и даже поэтического стиля, почему изучение строилось на чтении классических образцов. Сида, Андромахи, Тартьюфа, Макбета, Генриады. Отсюда убеждение, что высшим качеством преподавателя является его причастность к искусству, поэзии, музыке, красноречию, живописи. Достаточно известно, что сам Сергей Львович открыл такое литературное воспитание своих детей с течением им вслух своего любимого Мольера. К сожалению, практика оказалась ниже намерения, Домашнее воспитание оставило навсегда отвращение к французским бакабулам и арифметике, но сообщило ребенку отличное знание иностранного языка и необычайную начитанность в поэзии. Этим он обязан своим родственникам в не меньшей степени, чем педагогом Сергей Львович пошел, несомненно, правильным путем, приобщая детей с малолетства к литературе взрослых, широко раскрыв восьмилетнему мальчику свои книжные шкафы и разрешив ему постоянно присутствовать в кабинете и гостиной при беседах писателей. Малый поэт, каким был Сергей Львович, создал прекрасную умственную среду для воспитания великого поэта, каким оказался его сын. Главную школу Пушкин проходил не в детской, а в приемных комнатах отца. Здесь он постоянно слушал стихи и с замечательной легкостью запоминал их. При такой системе воспитания роль педагогов значительно ослабляется. Разноязычные воспитательницы, немки, француженки, англичанки особенного значения для его развития не имели. До нас дошли имена мисс Белли и фрау Лорж, преподававших языки маленьким Пушкиным. Ни английским, ни немецким Александр Сергеевич в детстве не овладел, но в конспекте своей автобиографии он впоследствии записал Первые неприятности — гувернантки. Вскоре от этих докучных воспитательниц подросший Александр переходит на попечение учителя-француза. Первый гувернер Пушкина — граф Монфор, человек светского образования, музыкант и живописец. Его сменяет мосье Русло, который преподавал мальчику помимо своего родного языка еще латынь и отличался даже в семье Пушкиных своими техотворческими способностями. Очевидно, педагоги, приглашенные Сергеем Львовичем, не принадлежали к разряду случайных учителей, которых нередко поставляла в помещичьи семьи французская эмиграция. Отечественную словесность преподавал подросткам Пушкиным священник Беликов. Это не был захудалый дьячок, обучавший грамоте недрслей XVIII века, но в полном соответствии с общей культурой Пушкинского дома известный проповедник, даже писатель. Помимо родной речи, он преподавал детям арифметику и катехизис. Профессор двух институтов, он хорошо овладел французским языком и издал в своем переводе проповеди Масселиона. Подлинная культура слова, так ярко сказавшаяся уже в первых стихах Пушкина, объясняется его ранними чтениями. Ребенок проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой, сообщал брат Пушкина. Превосходная библиотека Сергея Львовича имела первостепенное значение в умственном развитии его сына. Она состояла из классиков французских и философов XVIII века, сообщает сестра поэта. Можно заключить, что сюда входили Рабле, Корнель, Рассин, Мольер, Лафонтен, Буало... Лессаж, Вольтер, Бомарше, имена которых мы не раз встретим у Пушкина. Как было принято тогдашними библиофилами, Сергей Львович собирал и моралистов, и публицистов. Мастерами философского жанра считались Гольбах, Гельвеции, Мобли, Монтескье, Дидро, Руссо, которых по этой части назовет в своем послании к вельможе. Барон Дольбах, Морле, Гальяне, Дидерот, Энциклопедии «Скептический причет». В репертуаре чтения Евгения Онегина он продолжит этот список. Прочел скептического Беля, прочел творение Фонтенеля. В посланиях Василия Львовича, столь связанного с братом личной дружбы и общими вкусами, названы также «Кандильяк», автор знаменитого трактата «Об ощущениях» и «Делиль». «Парнасский муравей» по известному стиху «Домика в Коломне». Хлебет полагает, что в отцовской библиотеке Пушкин нашел образцы комических поэм и легкой поэзии старой Франции. В стихах лицейского периода он назовет «Лафара», «Шолье», «Грекура», «Варжье». Особое значение имел аворист Парни», автор эротических песен и библейских похождений. Знал Пушкин и Клемана Моро. Из античных авторов, по осветительству Ольги Сергеевны Павлищевой, брат ее уже девяти лет любил читать Плутарха, этого любимца республиканцев, которым вдохновлялся Шекспир и зачитывался юноша Бетховен. Пушкин увлекался и поэмами Гомера во французском переводе. Его знаменитое «Двустишие» 1830 год, на перевод «Илиады» слышу умолкнувший звук божественной Эллинской речи по истокам своим восходит к его детским чтениям. Как указал Пущин, его друг-поэт проводил свои детские годы не только в отцовском доме, но и у дяди в кругу литераторов. Это означает, что Пушкин-подросток — пользовался знаменитой библиотекой Василия Львовича, вывезенной им в 1803 году из чужих краев и, несомненно, пополненной обширным русским отделом. Двенадцатилетнего Пушкина влекло и в ценное книгохранилище Бутурлиных, где он любил разглядывать затылки Софьяновых переплетов, рассматривать редкие гравюры и читать издания, отсутствовавшие в библиотеке его отца. Наряду с образцами мировой литературы Мальчик приобщался здесь и к отечественной классике. Имена русских поэтов, которые называют в своих посланиях Василий Львович, имеют несомненное значение для суждения о ранней начитанности его гениального племянника. Это Ломоносов, Державин, Богданович, который воспел любовь в поэме несравненной, наконец, новаторы языка и стиля Карамзин и Дмитриев. Вот чем все русские должны гордиться ныне. Маленький Александр, Несомненно, уже в детстве знал великих поэтов своей родины, без чего он не мог бы с такой неподражаемой легкостью овладеть в отроческие годы русским стихом. К детским впечатлениям восходит и его обширная начитанность в русской поэзии XVIII века, которая широко представлена в стихах лицейского периода. Книжные шкафы и литературный кружок Сергея Львовича сыграли первостепенную роль в этом приобщении его сына ценностям родного слова. В ранних стихах Пушкина мелькают имена Ломоносова, Державина, Фанвизина, Радищева, Крылова, Жуковского, Батюшкова. Примечательно, что товарищи поэты уже весною 1812 года высоко оценили словесную культуру своего блестящего однокурсника, который жил между лучшими стихотворцами и приобрел в поэзии много знаний и вкуса. но эрудиция его была гораздо шире. В лицее на тринадцатом году жизни он принес не только познания в мировой литературе, но и сложившиеся навыки мысли, перекликающиеся с революционными и атеистическими течениями философии просвещения. По отзывам благонамеренных лицейских педагогов, Пушкин был безнадежно испорчен домашним воспитанием. Закаленная смелой критической мыслью, Его натура упорно сопротивлялась их религиозно-монархическим воздействиям. Но над всеми антологиями и альманахами в доме Пушкиных не переставали звучать живые голоса поэтов. Здесь всегда раздавались стихи, то восхищавшие классической законченностью своих знаменитых изречений, то волнующие необычайной музыкальностью своих новых аллергических ритмов. К поре отрочества Пушкина, Относится появление в литературной гостиной Сергея Львовича двух крупнейших поэтов молодого поколения. Это были Жуковский и Батюшков. Вскоре поэт-лицеист признает их своими учителями. В кругу молодых писателей Батюшков выделялся своим упорным трудом над стихом XVIII века, которому стремился придать новые живые интонации. Предпринятый им труднейший опыт начинал давать поразительные результаты. Слагался новый лирический стих с гибким и сильным ритмом, замечательно соответствующим обширным и глубоким задачам, стоящим перед национальной литературой. Уже первые стихи Батюшкова, по замечанию Белинского, должны были поразить общее внимание, как предвестие скорого переворота в русской поэзии. Это еще не пушкинские стихи, но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских. И вот они начинают звучать, эти первые пушкинские стихи, еще произнесенные детским голосом, но уже развещающие будущую устремленность своего полета. особенности поражают нас в первых опытах Пушкина. Необыкновенно раннее пробуждение его творческого дара, исключительное разнообразие жанров, в которых певец-ребенок пробовал свои силы, уверенность и законченность его первых опытов. Вскоре сказалось еще одна черта, определившая все дальнейшее развитие его поэзии — неуклонное влечение к передовым воззрениям и ведущим политическим идеям эпохи. Но к этому Пушкин пришел уже в отроческие годы. Его поэтическое сознание пробудилось на грани младенчества и детства с первыми понятиями посвидетельств родных. Стихотворение 1816 года «Сон», в котором дана по свежей памяти яркая картина детских впечатлений от сказок няни, раскрывает во всей глубине неуловимый внутренний процесс первого возникновения творческих помыслов ребенка. Волшебные образы вызывают крылатые мечты, рыцарские подвиги возбуждают желание славы, и в вымыслах носился юный ум. Рано сказалась и разносторонняя одаренность будущего мастера слова. Мальчик вскоре овладевает разнообразными жанрами и размерами, придавая различные интонации своему нарождающемуся стиху. Одна из первых поэтических форм, пристивших Пушкина, была по посвятительство его сестры басне. На это же указывал, как мы видели, и Сергей Львович. В начале XIX века пользовались известностью басни Дмитриева, который первый... придал этому жанру правильность, красивость и поэзию в слоге. Рядом с ним называли и его последователя Василия Львовича Пушкина, автора занимательных нравоучительных притч. С особой нежностью юный поэт назовет вскоре Ванюшу Ла Фонтена. Он имел в детстве и собственный экземпляр басен Фенелона. В доме Записного театрала Сергея Львовича часто устраивались домашними. Кресла в гостиной расставлялись рядами, а ширмы превращались в кулисы. Сам хозяин-режиссер исполнял преимущественно роли мальеровского репертуара, в котором мог соперничать с лучшими любителями старой Москвы. Портер друзей не скрывался его одобрение Дети, словно завороженные, следили за веселыми шутками сатирической комедии или народного фарса. Один из первых театральных жанров, прельстивших Пушкина, назван его сестрой маленькими комедиями. Они импровизировались на французском языке и явно вдохновлялись Мольером. К этому именно виду одноактных пьесок принадлежат смешные жаманницы, брак по неволе, мнимый рогоносец. Характерный признак этих коротеньких пьесок — анекдотичность сюжета, острота интриги, бойкая трактовка темы, радостная развязка. В центре обычно забавный обман или комическое недоразумение, порождающее ряд игривых положений. Дошедшее до нас заглавие одной из ранних пьесок Пушкина свидетельствует о старинной комедийной традиции. «Аскамотэ» Собственно, не похититель, а скорее плут, пройдоха. Известно, какую огромную роль в композиции мольеровских комедий играет момент ловкого обмана. Возможно, что в своем раннем опыте Маленький автор вдохновлялся плутнями Скопена, где эта тема разработана наиболее изобретательно и остро. дворец Тартюфа привлекал пока своими веселыми интригами и комическими типами. Вскоре он будет воспринят как Мольер Исполин, как поэт и мыслитель, выражающий в легких комедийных формах свою приверженность природе, разуму, освободительным идеям эпохи. Он оказался для Пушкина одной из самых живых связей с бунтарским духом французского возрождения. С первой комедией Пушкина связано его обращение к другому жанру — эпиграмме. Как известно, сестра Ольга освистала похитителя. Брат, по ее словам, не обиделся и сам на себя написал эпиграмму. «За что, скажи мне, ловкий вор, освистан зрителем портера?» Увы, за то, что стихотвор его похитил у Мольера. В первых же сатирических опытах Пушкина, сохранившихся в памяти его сестры, уже ощущается его бесспорное призвание. Фраза слагается естественно, легко и живо, с изумительной сжатостью выражая остроумную мысль и сообщая всей строфе стремительность, точность и блеск. Пушкин-мальчик уже владеет образцовым эпиграмматическим стихом, Эпические поэмы привлекают его интерес и к новейшей литературе. Лет десяти, сообщает сестра поэта, начитавшись Генриады Вольтера, написал он целую комическую поэму в песнях шести под названием «Толиаде», которой героем была Карла Царя Туинаца Дагоберта, а содержанием «Война между Карлами и Карлицами». Темой своей эпической поэмы Вольтер выбирает время жестоких гражданских боев во Франции в XVI веке. Эта тема дает ему возможность выразить протест против церковной нетерпимости. описание в «Варфоломеевской ночи» и «Голода в Париже» представляют собой исторические картины исключительной силы. Высокая социальная идейность Генриады, борьба с религиозным фанатизмом, драматизм исторической темы, блеск и чистота стиля — Все это обеспечило поэме широкое признание. Десятилетний Пушкин мог запомнить классическое обращение Вольтера не к музе, а к правде. Истина должна сообщить силу и свет его писанием приучить к своему голосу уши королей, выражать его пером страдания народа, обличать ошибки властителей. Но мальчик не ставил себе непосильные задачи создать творение в таком трудном жанре, как Генриада. Сестра это правильно указывает, что он взялся за написание поэмы «Герои комической», то есть принялся за пародию на героический эпос. Следует полагать, что в библиотеке Сергея Львовича среди других шутливых поэм XVIII века имелась и пародия французского поэта Монброна «Перелицованная Генриада», которая послужила маленькому Александру образцом для его Толиады. Раннюю поэму Пушкина постигла печальная участь. Гувернантка детей, недовольная тем, что Александр вместо уроков занимается таким вздором, тайком завладела его тетрадкой и с соответствующей жалобой вручила ее гувернеру Шеделю. Прочитав первые стихи пародийной поэмы, француз бестремонно расхохотался. Начинающий поэт почувствовал себя глубоко оскорбленным. Рукопись его тайно похищена, над стихами грубо смеются. Тогда, рассказывает Ольга Сергеевна, маленький автор расплакался и в пылу оскорбленного самолюбия бросил свою поэму в печку. Казалось бы, обычный случай избыта детской, и все же это первый удар в творческой биографии Пушкина. Самовольное распоряжение его рукописью, глумление над ней, и в результате сожжение автором заветной тетради, в виде протеста против возмутившего его непонимания и насилия. Уже в отчим доме происходит заметный внутренний перелом подростка, смена первоначальных наивных представлений живым и вдумчивым восприятием всех впечатлений бытия. К 1806 году от неповоротливости и молчаливости ранних лет не остается и следа. По позднейшему свидетельству его отца, мальчик оказывал большие успехи в науках, языках, и еще в ребячестве отличался пылким нравом, необыкновенной памятью и, в особенности, наблюдательным непогодам умом. К этому переломному времени относится и знаменательная запись в автобиографической программе Пушкина «Ранняя любовь». Об этом событии с теплом и увлечением Вспоминал поэт в лицейских стихах 1815 года. Подруга возраста золотого, Подруга красных детских лет, Тебя ли вижу, взоров свет, Друг сердца, милая Сушкова? Везде со мною образ твой, Везде со мною призрак милый, Во тьме полуночи унылой, В часы денницы золотой. Фамилия в этих стихах проставлена исследователями Пушкина. Сам он скрыл ее под тремя звездочками, но это, несомненно, Софья Николаевна Сушкова, дочь литератора, в семье которого часто бывал маленький Пушкин. Она родилась в 1800 году, скончалась в 1848. Впечатление от этого детского увлечения вскоре заслонилось другими, более сильными и яркими, породившими знаменитые легии и послания, и все же... Друг сердца, милая Сушкова, запомнилась навсегда. Программа записок составлялась в тридцатые годы. Эта московская девочка, о которой мы знаем так мало, была первой вдохновительницей интимной лирики Пушкина, в будущем великого певца любви, певца своей печали. В душевной биографии Пушкина встреча на детских балах с маленькой Соней Сушковой остается памятной датой. Новый опыт жизни расширяет духовный горизонт. Чтение и диспуты развивают мысль подростка. Он начинает понимать, что литература не просто мирное сплетение рифм, а непрорывная борьба, столкновение мнений, нападение и защита. Сильные поэтические образы могут вооружать к битве, а меткий стих убивает противника. Об этом говорили друзья Карамзина, с насмешкой и презрением отзываясь о своих антагонистах в шишкове хвостове шховском жизнь литературы напоминает войну и чтобы победить необходимо дружно идти в ногу с армией единомышленников осыпая противников всеми стрелами сатирической полемики из родного дома Пушкин вынес богатые речевые впечатления бабкаганнибал славилась замечательным знанием русского языка а по сложным обстоятельствам своей личной жизни могла обогащать свои рассказы о прошлом рядом терминов официального слога XVIII века, военного и морского лексикона, особыми словечками провинциального просторечия и вычурным штилем старинной приказной волокиты. Нянюшки, дядьки, дворовые, крепостные, все эти суйдинские, кобринские, болдинские, захаровские уроженцы — не переставали рассыпать в своих разговорах, песнях и сказках обильную и драгоценную россыпь живого народного слова. Проповедник Беликов приводил на своих уроках архаические славянские тексты. Рядом с торжественными классическими стихами здесь раздавались напелы Жуковского и Батюшкова, плавные монологи трагиков, вольные размеры басин легкие строфы и мимолетные поэзии, прихотливые ритмы народных песен — Все это постоянно звучало и пело в доме, где рос Александр Пушкин. В культурных, собственно поэтических и чисто словесных впечатлениях у него не было недостатка. И все же отроческие годы оставили у Пушкина мало отрадных воспоминаний, недоставало душевного внимания к своеобразной внутренней жизни подростка. До сих пор невыясненные обстоятельства – Рано вызвали охлаждение родителей к старшему сыну, только контрастирующая с их обожанием младшего льва родился в 1805 году. Впоследствии, хорошо осведомленные о всех обстоятельствах жизни Пушкина, его начальники по коллегии иностранных дел сообщали в официальном документе. Исполненный Гористи в продолжении всего своего детства, молодой Пушкин покинул родительский дом, не испытывая сожаления. Его сердце, лишенное всякой сыновней привязанности, могло чувствовать одно лишь страстное стремление к независимости. Есть основания полагать, что этот отзыв был подсказан Карамзиным, пытавшимся в то время смягчить участь ссылаемого поэта. Немного позже знавший членов семьи и личных друзей поэта Анненков уверенно сообщал, что до самого 1815 года родные смотрели подозрительно на творческие занятия Александра. Поэзия молодого Пушкина оказалась шалостью в глазах близких ему людей и встречала постоянное осуждение. Внимание и оценку он встречал у посторонних, подмечавших в начинающем поэте черты необычайной одаренности. Замечательный педагог Реми Желе как-то обратил внимание на сына Сергея Львовича жадно слушавшего салонных поэтов и ораторов. Чудное дитя! Как он рано все начал понимать! Такая оценка свидетельствует о том теплом внимании к детской личности, которого Пушкин не встречал со стороны своих родителей. Детство его, как и вся последующая жизнь, не дало ему спокойных и прочных радостей. Рано возникли тревоги и запросы выдающиеся творческой натуры. смутно томившая душу и не встречавшая отклика. Непонимание и одиночество были его уделом уже в родительском доме. Но отсюда же он вынес и свои первые влечения к свободе. В отцовской библиотеке он познакомился с лучшими образцами русской и мировой поэзии и незаметно воспринял скептическую мысль старинного вольнодумства». У старших он не встречал задержек к свободному развитию этих новых смелых идей о природе и обществе. Сторонники передового литературного движения, ценители логики и муз питомцы просвещения, они создали благоприятную атмосферу для развития начинающего поэта. От них услышал он имена Вольтера и Радищева, навсегда завоевавшие его сердце. Вот почему из отцовского дома Пушкин вышел свободным от какого-либо поклонения перед алтарем и троном, страстное стремление к независимости уже в детстве становится основной чертой его характера.